Кто о том, кто есть кто на этом празднике жизни, стало известно тем же вечером. Корабли, приближение которых увидела Давича Алёна Неревина, пересекли линию горизонта, приблизились к порту и встали на внешнем рейде. Оказалось, что в Кангар пожаловал имперский маршал Бердт, делом агра граф Дигровина собственной персоной, являясь дальним родственником императора Кассиа. Граф был известен как выдающийся полководец, отчаянный жуир и принципиальный скандалист. Примечание. Жуир весёлый и беззаботно живущий человек, ищущий в жизни только удовольствий. Сейчас, судя по сплетням, собранным шпионами Герды, маршал оказался на мели как раз из-за того, что своими похождениями беззастенчиво адюльтер и непрекращающиеся кутежи. Он вызвал недовольство набожного и добродетельного императора Кассия. Но вместо того, чтобы покаяться и получить прощение, устроил скандал и был изгнан из империи без права на возвращение. В случае попытки вернуться назад Кассий пригрозил ему плахой, что, учитывая репутацию императора, было крайне серьёзным предупреждением. И вот теперь граф Дегравина искал щедрого нанимателя, путешествуя с остатками своей наёмной армии. Однако на его несчастье, именно в этот период времени в Эйкумене человека ненадолго царилсы мир, и услуги маршала оказались временно не востребованы. Но ну, акангар, в чём Герда лично убедилась задолго до маршала, был известен как тихая гавань для всех тех гремык, У кого есть и деньги, но кому при этом негде преклонить голову. Однако существовала принципиальная разница между гердой, прибывшей сюда максимум с пятью десятками вооружённых людей, а колдунях никто тогда, как впрочем и сейчас, ничего не знал. И одиннадцатью трёхмачтовыми кораблями, перевозящими наёмную армию в четыре сотни бойцов, Леопольд III Конгарский, слабившийся своим добрым нравом и щедрым гостеприимством, такие вещи понимал не хуже других, и поэтому встретив маршала как родного, не позволил кораблям с наёмниками пристать к берегу. Капитан порта распорядился пропускать их на внутренний рейд по одному, одно судно раз в 2 дня. Провизию и воду возили с берега на лодках. Но увольнительную в город могли получать только те моряки и солдаты, чей корабль стоял у причальной стенки. Да и то, сходили они на берег без оружия, за чем бдительно следила портовая стража. Леопольд был добрым королем, но дураком не был. Поэтому, с одной стороны, он тепло принял в кангаре знаменитого полководца и родича императора, устроив в его честь торжественный прием. А с другой стороны... привёл в готовность свои войска. Герда узнала и о том, и о другом из личного послания короля. Леопольд приглашал её в гости, но одновременно предупреждал о необходимости проявлять бдительность. Герде такой подход был по нраву. Максимальные меры безопасности она приняла и без чужого напоминания, а съездить к королю было и полезно, и приятно: себя показать, на других посмотреть. проветриться и понюхать воздух. Попытки покушения её давно уже не пугали. Напротив, они привлекали Герду возможностью понять, кто имеет на неё зуб, за что и как далеко этот некто готов пойти, чтобы её уничтожить. Поэтому, даже имея в виду все те угрозы, о которых она была осведомлена, и предполагая наличие иных угроз, о которых она пока ничего не знала, Герда решила ехать и приказала готовить кортеж. Уверена, спросила её Дарья, обеспокоенная возникшими угрозами. Не сомневайся, улыбнулась Герда. Ты остаёшься за старшую. С тобой Ян и Том. В замке 40 человек охраны и пятеро колдунов. Если что, Ирма дотянется до меня практически мгновенно, но ну, и я до неё. Так что не волнуйся, но и не расслабляйся. Мир не без добрых людей, и кто-нибудь всегда точит на нас свой нож. Ни мой отец, так твой брат. Думаешь, Иван способен? Тот Иван, за которого я собиралась замуж, ни мне, ни тебе плохого никогда не сделал бы. Подразумевалось, что он предпочёл бы любовь Герды власти и никогда не оставил бы в беде Дарью. Но власть меняет людей, и в нынешнем Иване Герда уже не была настолько уверена. Но и помимо этого всегда существовала вероятность того, что кто-то захочет выслужиться перед великим князем и сделает то, на что сам самодержец решиться не может и возможно не сможет никогда. У свёкра тоже в этом деле есть интерес. Нехотя согласилась с Гердой Дарья. Вот именно, поддержала подругу Герда. Поэтому и говорю, расслабляться нам нельзя. Иди знай, что они там себе воображают. Возможно, по прошествии времени боярин Кротов уже не пускал слюни на пышную грудь и широкие бёдра своей невестки. Но фактом являлось то, что на данный момент старший сын Дарьи, Алексей Кротов Полоцкий, оставался единственным прямым и бесспорным наследником своего отца, а значит и деда. Так что династические проблемы, связанные с детьми имелись не у одной только Герды. — Будь осторожна, — попросила Дарья. — Обещаю, — улыбнулась Герда и занялась сборами. Ехать она собиралась в карете вместе со своими фрейлинами Тильдой Ван де Слюитер, Аленой Неревиной и камеристкой Николет, недавней выпускницей школы Неофелис. Соответственно, в кузове, в сундуках под диванами хранилось их оружие. кроме тех стилетов, которые дамы прятали в складках юбок, и доведённые до ума сверские ночные наряды на случай, если обстоятельства вынудят их окончательно сбросить маски. На этот же случай конюхи, ехавшие верхом в составе конвоя вместе с 12 гвардейцами к княгине Ноттебургской, вели в поводу четырёх оседланных коней. Юэль Брух и боярский сын Осип Остафьев возглавляли кавалькаду Сила эта была немалая, так что Герда за себя всерьёз не опасалась. Ни 12 каменщиков, ни 7 купцов, даже объединив свои силы, не могли ей серьёзно угрожать, хотя, скорее всего, сами об этом пока не догадывались. Впрочем, Герда не исключала возможности, что зная о её магическом даре, новгородцы включили в состав своего тайного посольства какого-нибудь колдуна или двух. Однако они не могли знать о том, что истинная сила Герды куда выше задекларированной, и что дар её продолжал развиваться все эти годы. Ты, как всегда, прекрасно, ухмыльнулась Тильда, с нарочитым вниманием осмотрев Герду с ног до головы. Но сама Герда давно не нуждалась в стороннем мнении. Ей вполне хватало своего. Она бросила взгляд в ростовое зеркало. Улыбнулась себе из-за зеркалья и повернулась к Тильде. Если сама Герда была одета в весьма сдержанное и, пожалуй, даже консервативное с точки зрения покроя платье из пунцово-виалового шёлка и золотой парчи, то золотоволосая Этельда была одета в воздушное и несколько легкомысленное персиковое платье с краем и смелым декольте. Камни на первой фрейлине тоже были не рядовые. примем общественно жёлтые бриллианты и золотистые топазы так что выглядела она настоящей знатной дамой другое дело что по сравнению с ней герда в своём ярком наряде и рубиновой парюре включавшей в себя между прочим и княжескую диадему представляла настоящей королевой но на самом деле я всё ещё не королева Он подошёл к ней сам, сказал, что хотел бы представиться ей лично, и, разумеется, представился. Граф де Гравина к вашим услугам. Он был высок, широкоплеч, и чего уж там, красив. Чёрные вьющиеся волосы, чёрные внимательные глаза, крупные лепки, правильные черты лица. Не мальчик, но и не старик. Одним словом, мужчина в самом расцвете сил. Опытный, умный, уверенный в себе. И что совсем удивительно, учитывая всё то, что слышала о нём Герда, ни наглый и ни заносчивый. Просто идеальный кандидат в любовники. "Я слышала, маршал", улыбнулась она, начиная игру. "Ваши услуги стоят дорого". "Не дороже денег, ваше высочество", парировал он. "Сиятельство", безмятежно поправила его Герда. Максимум светлость. Я удельная княгиня Грав. Это не совсем то же самое, что быть правищей княгиней. На самом деле, её насторожило его обращение. Не тот человек, берд де ла Магре, граф де Гравина, чтобы ошибиться в титуловании. Знал, что делает, и, судя по всему, знал для чего. Да, согласился с ней собеседник. Но это в случае, если вы не наследная принцесса. А я послушаю именно принцесса. Итак, маршал знал, кто она такая, и сказал об этом прямо, определив этим дальнейший ход разговора. "Ну, не велика тайна", признала Герда, наскоро обдумав его слова. "Но это означает, что он заранее навёл обо мне справки и знал, что встретит меня во дворце у Леопольда. Возможно, даже ожидал этой встречи". "Могу я узнать об источнике вашей осведомлённости?" спросила она, не меняя выражения лица. Доброжелательность и интерес вот что она пыталась продемонстрировать своему визави. Разумеется, галантно поклонился граф. Похоже, маршал готов был сразу отказаться от дипломатических увёрток и куртезенских длиннот, чтобы без задержек перейти к цели затеенного им разговора. Вопрос лишь в том, какова его цель. «Видите ли, княгиня?» Он все-таки назвал ее княгиней, но, сделав паузу перед обращением, показал, что он думает по этому поводу на самом деле. «Около года назад я участвовал в конфликте, вспыхнувшем в богемии. Там я близко сошелся с несколькими молодыми дворянами из Гердорики и от них узнал историю Герардины Иринорской. Согласитесь, княгиня». книгиня. Рассказ о красавице, отбившей у мятежников великокняжеский кром, стоит того, чтобы его запомнить. Примечание. Кром то же, что и Кремль. Признаюсь, образ молодой женщины, посечённой в бою кольчуге и закрованным мечом в руке, произвёл на меня очень сильное впечатление, и я начал наводить справки. Зачем вам это? Поинтересовалась Герда. Разумеется, она уже понимала зачем. Вернее, догадывалась, что задумал Пальный маршал. Но есть вопросы, которые в любых обстоятельствах следует задавать вслух. И это был как раз один из таких вопросов. Сначала мне было просто интересно. Я, видите ли, романтик в душе. Даже пишу иногда под настроение стихи. Но позже мои люди Случайно поймали наемных убийц, которых послал за головой принцессы ее собственный отец. И не скрою, драматизм ситуации заставил меня посмотреть на рассказанную мне в богемии историю совсем другими глазами. Звучало красиво, и граф вроде бы не фальшивил, но поверить в его искренность было сложно. Во всяком случае, Герда не верила. «Где именно это произошло?» – спросила она. В Гаранде. Любезна ответил собеседник. В Гаранде? Почти искренне удивилась Герда. Какая нелёгкая, граф, занесла вас из богемии в Гарант. До меня дошли слухи, что Герцик Константин собирается воевать. Герцик всё время собирается воевать, признала Герда, но всё никак не соберётся. Но он так и не собрался, не правда ли? сказала она вслух. «Лассар – лакомый кусочек, но герцог боится короля Эринора, с которым так и не смог договориться о разделе сфер влияния». «Да», – подтвердил маршал, позволив себе мимолетную грустную улыбку, мелькнувшую на его красиво очерченных губах. «Он меня сильно разочаровал, но мой визит в Гарант имел неожиданные последствия. Принцесса Герардина, как вы, несомненно, знаете, известна также». как гарандийская викантесса Герда Дичента. Вот я и решил, раз уж все равно попал в гарант, навести о ней справки. Нашел, представьте, даже одну из ее тетушек. «Это которую?» — поинтересовалась Герда, которой вдруг стало любопытно. «Ее зовут Белона Дела Скальца». «Ну и как вам она?» «Очень милая женщина», — улыбнулся граф. «Но не очень умная». К слову, это знакомство позволило мне поймать наемного убийцу, который наводил справки о принцессе Герардине у тех же самых людей, что и я. «И он вам сразу все рассказал?» «Скажем так, чуть пожал широкими плечами мужчина». «Не сразу, но у него не было ни единой возможности промолчать». «Отпустили?» «За кого вы меня принимаете, княгиня? Разумеется, я прибил подлеца». Вернее, двух подлицов. Но мой интерес к Герордине Иренорской от этого только возрос. И вот вы случайно высаживаетесь в Кангаре. От чего же случайно? Взгляд собеседника не дрогнул, напротив, он стал твёрже. Я искал с вами встречи, Книгине. И вот я здесь. Значит, у вас есть деловое предложение, предположила Герда, начиная терять возникший былый интерес к собеседнику. А так хорошо всё начиналось, вздохнула она мысленно. Интересный мужчина. Мог бы случиться роман, но вы не судьба. Нет, покачал головой мужчина. Честно сказать, у меня действительно были определённые идеи, которые я хотел с вами обсудить, но больше их нет. Объяснитесь, потребовала Герда, которую такой поворот разговора по-настоящему удивил. Вот-вот. Porque ola druga ia ana, s lyubopytstvom osmatrivaya graffa. Post' obyasnitsa, i pro togo toshcheva khmyrya poyest' tozhe rasskazhet, o tom, chto v svite marshala nakhoditsya dovol'no sil'nyy koldun, tot samyy, kogo druga ia ana tol'ko chto nazvala toshchim khmyryom. Gerda uzhe znala, uvidela yego ran'she, pochuvstvovala, vzela na zametku, i na to, chto graf Degravina Уже дважды бросал быстрый взгляд на своего колдуна, тоже обратила внимание. У меня действительно имелся некий взаимовыгодный план, с явным сожалением в голосе признался мужчина. Но похожим я даже близко не представлял, с кем собираюсь иметь дело. Только не говорите, что влюбились, холодно усмехнулась Герда. При вашей репутации это маветон. Извините, княгиня. Неожиданно посерьёзнел граф. Я сказал не то, не так и не в том месте, где следует. Не могли бы мы встретиться завтра или тогда, когда вам будет угодно, и поговорить в другой обстановке? Тэт-а-тет и без обвиняков. Ловушка или искреннее предложение? Но с другой стороны, пока идут переговоры, псы войны молчат. Хорошо. Взвесив все за и против, согласилась Герда. Приглашаю вас завтра в начале первой ночной стражи в мой замок. Он называется отель Эль-Карганар. На обед вы и три-четыре офицера вашего штаба. Примечание: первая ночная стража. В древнем Риме первая ночная стража с 6 до 10 вечера. Благодарю за приглашение. Поклонился маршал. На том и расстались. Но Герду в тот же вечер ждала ещё одна любопытная встреча. Правда, на этот раз вполне ожидаемая. Они с Тельды остановились поболтать с офицерами королевской гвардии. Это были молодые дворяне, все как один младшие сыновья из самых богатых и именитых семей в королевстве, весёлые и остроумные собеседники, которым доставлял удовольствие сам процесс лёгкого флирта. Княгиня Нотебургская и её фрейлина представляли собой несбыточную мечту любовы из них но офицеры уже успели усвоить урок обе дамы птицы высокого полёта и петушкам вроде них да этих женщин как до луны можно любоваться ими издали приятно поболтать с ними за бокалом шампанского не возбраняется высказать изящный комплимент но на большее рассчитывать не приходится Впрочем, с тех пор, как они это осознали и оставили бесполезные попытки соблазнить неприступных красавиц, молодые люди стали желанными гостями в замке Эль-Каргонар и постоянными собеседниками княгини и боярни во время приемов и балов, где бы они ни устраивались, в королевском дворце или где-нибудь еще. За разговором с ними и нашел Герду посланец короля, попросивший ее от имени Леопольда пройти в Вишневую гостиную. Такое случалось иногда, когда король хотел переговорить с кем-нибудь из своих гостей на коротке, то есть в неформальной обстановке. Тем не менее, даже согласившись пройти за адъютантом короля, Герда не забыла подать условный знак, так что вслед за ней тут же потянулись и ее люди Тильда, Юэль и Осип Астафьев. «Доверяй, но проверяй, не так ли?» Однако, к счастью, встреча с королём не представляла для Герды прямой опасности. А вот об опасности опосредованной стоило задуматься. Рядом с Леопольдом, вальгетно развалившимся в просторном кресле, обретался некий незнакомый Герде мужчина в богатом кафтане, сшитом на гордарикские манеры. Значит, действительно боярин, отметила Герда, приближаясь к королю. Наверное, из посольских — Был за границей, вот я его и не помню. — Ваше Величество, — присела она в элегантном к Никсене. — Здравствуйте, княгиня, — улыбнулся Леопольд. — Душевно рад вас видеть. Вы истинное украшение любого бала. — Спасибо, Ваше Величество, ваш комплимент дорогого стоит. — Полноте, княгиня, — ухмыльнулся довольный ее ответом король. — Нам ли с вами считаться любезностями? Но к делу. Хочу представить вам боярина Селефонтова, прибывшего в кангар с секретной миссией. В чем заключается ваша миссия, боярин? Герда смотрела на посланца Ивана, а никем иным он быть не мог, равнодушным взглядом скучающей королевы. И, судя по всему, боярина пробрала. Не дурак. Поди знает, на что способны люди, глядящие на тебя, как на пустое место». «Я послан к вам княгине с поручением от великого князя Ивана». «Вы какой боярин? Водчинный, думный или еще какой?» Герда говорила спокойно, ровным голосом, в котором было больше скуки, чем интереса. «Водчинный, ваше сиятельство!» — поклонился боярин, сообразивший, куда она клонит. Ему было не по чину называть Герду попросту княгиней. «Так лучше!» — кивнула она. В чём заключается ваша миссия, боярин? Его высочество великий князь Гердарики Иван IV предлагает вам, ваше сиятельство, вернуться в Новгород. Интересно. Кто из них напортачил? Почти равнодушно спросила себя Герда. Сам Иван или его помощнички? Или это вообще частная инициатива какого-нибудь желающего выслужиться мудака? Звучит как приказ, отметила она вслух. «Разумно ли это, боярин, как думаете?» «Великая княгиня умерла. Передавайте великому князю мои соболезнования». «Я хотел...» — начал было боярин Селефонтов, но вовремя сообразил, что отвечает не в попад. «Разумеется, я передам ваши соболезнования великому князю, но я хотел сказать, что со смертью великой княгини Екатерины отпали все препятствия к вашему возвращению». «Вот как...» Герде перевела взгляд на короля. Что скажете, ваше величество? Я бы спросила, чего этот разговор ведётся в моём присутствии. Леопольд только казался недалёким добрячком, но на самом деле он был невероятно умен и расчётлив, и его доброта была лишь средством достижения целей, подразумевающих его собственное благополучие и благоденствие его страны. Благодарю вас, ваше величество, улыбнулась Герда. Она уже поняла, что король не станет вмешиваться в её отношения с Иваном, во всяком случае до тех пор, пока это напрямую не затрагивает его интересы. И так повернулась она к боярину. Я полагал, что его величество должен быть осведомлён о характере возникшей проблемы, довольно твёрдо ответил посланец. Проблемы подняла бровь Герда. А какой проблеме мы говорим? Государь желает вернуть на родину своих детей. Ах, вот оно что, ещё шире улыбнулась Герда. Значит, государь письмо, резко изменив тон, холодно потребовала она, протянув к боярину руку. Какое письмо? Вот что, боярин? Сейчас Герда смотрела так, что у боярина на лбу выступил пот. Он был храбрым человеком, Но Герда за эти годы научилась проецировать вовне почти любое чувство, включая страх. "Ты, сучий потрох", сказала она тоном, с которым посылают на плаху. "Решился прийти ко мне со своими глупыми требованиями, да ещё и в присутствии короля? А теперь слушай. Во-первых, ты позволил себе назвать меня просто княгиней. Извините ваше сиятельство", начал было оправдываться боярин. но Герда его перебила. «Высочество, а не сиятельство! И ты это должен знать! Я принцесса Иринорская, а ли не знал?» Это не было тайной для короля Леопольда, так что Герда ничем в сущности не рисковала, тем более теперь, когда к ней наведался посол из ее прошлого. «Знал», признался побледневший, как полотно мужчина. «Но я думал...» «Не надо думать!» отрезала Герда. У тебя говнюк, всё равно мозгов на это не хватит. Второе подряд оскорбление, высказанное прямо в лицо, окончательно выбило баярена из колеи. Но Герда этого и добивалась, намеренно обостряя ситуацию до предела, одновременно воздействуя на его психику. И баярин её не подвёл. Он взревел, как раненый медведь, и выхватив из ножен кинжал, бросился к Герде. Опасный человек, но не умный. напасть на принцессу на глазах у короля. Герда хотела просто парировать атаку, но посланец задействовал амулет, и ей пришлось поставить щит. Заклинание срикошетировало и убило боярина на месте. «Идиот», — сказала Герда, глядя на дымящееся тело в обгоревшем кафтане. «Безумец», — согласился Леопольд, которого прикрыл от удара его собственный колдун. «Знал принцесса, что вы сильная колдунья. Но одно дело знать и другое увидеть». «Прошу меня извинить, ваше величество», — покачала головой Герда. «Я и представить себе не могла, что эта мразь решится на покушение на глазах у венценосца, выступающего посредником». «Не за что», — отмахнулся Леопольд. «Вы здесь ни при чем. Но все-таки я вас спрошу, в чем смысл этого паноптикума?» За что вас преследует великий князь Гердарики? Ведь как я слышал, он обязан вам троном и жизнью покойной жены. "Каламбор так себе", тяжело вздохнула Герда. "Но что-то же я ему обязана сказать". "Видите ли, ваше величество", сказала она вслух. "Дело в том, что в период, предшествующий попытке переворота, мы с князем Иваном состояли в любовной связи". Так это действительно его дети. Это мои дети, твёрдо ответила Герда, причём твёрдость её была такого сорта, что опасность, прозвучавшая в её голосе, почувствовал даже король. Ваши, ваши, поднял он перед собой руки. Бог с вами, принцесса. Даже если бы вы были его законной женой, и эти дети родились бы в освящённом церковью браке, я и тогда не стал бы вмешиваться. Но вы были всего лишь невестой, и никаких прав у него без вашего слова нет. Я просто пытаюсь понять, что поддвигло великого князя на такой странный поступок. Это не он, покачала головой Герда. Это в очередной раз инициатива его бояр. Они один раз на меня уже покушались. А он, если бы этого послал князь Иван, он написал бы мне письмо. Как минимум, попытался бы объясниться, и уж точно не стал бы готовить покушение на мою жизнь. Это не его стиль. Во всяком случае, раньше был не его. За обедом о делах не говорили, вполне отдав должное, как правилам приличия, Так и яством, которыми угостили их повара Герды, но после трапезы, оставшись наедине в её кабинете, перешли всё-таки к предмету обсуждения. Играв в дегровина, смог наконец сформулировать то, чего не смог сказать Герди накануне на приёме в королевском дворце. "Буду с вами откровение на ваше высочество", начал он, смочив губы вином, на которое он вопреки ожиданиям отнюдь не налегал. Я нахожусь в отчаянном положении. Добряк Косси изгнал меня из пределов империи, за одно лишь вдохов с принадлежащих мне имений. И как назло, именно сейчас мне некому наняться. Профессия военного востребована не всегда. Полагаю, это временно, поскольку вечный мир всего лишь красивый образ. Но это то, что определяет моё нынешнее положение. «Разумеется, у меня осталось немного денег и драгоценностей. И если сейчас же распустить армию, один я смогу без напряжения продержаться несколько лет, пока не найду нового покровителя или богатую невесту. Но вы, ваше высочество, должны понять вот что. Я солдат. Я был солдатом всю свою жизнь. Солдатом надеюсь и умереть. И для меня эти 400 человек не просто отряд наемников». Это лучшие, это костяк любой армии. Те, кого я знаю много лет, с кем участвовал в доброй движении компаний. Я не хотел их терять, и поэтому мысль предложить вам свою помощь показалась мне хорошей идеей. Причём не важно, какую компанию я уговорил бы вас начать. Против Новгорода или за трон Ринора. Главное было начать. Победа не обязательна. А участие в военной кампании позволило бы пополнить казну. Почему вы мне всё это рассказываете? Герда не обольщалась насчёт маршала. Верить тому, что он говорит, не стоило. Опытный человек и дипломат не из последних. Умеет красиво подать и продать любую мысль. Потому что я передумал. Коротко и бессмысленно. Что изменилось? Я встретил вас Я вам уже говорила, маршал, улыбнулась мужчине-гердо. Разговоры о любви в ваших устах звучат не слишком убедительно. Репутация у маршала была как раз из тех, что отпугивают робких богобоязненных женщин и напротив, притягивают рискованных особ, то есть тех, кто знает, что именно следует ценить в настоящем кавалере. Не следует только путать мужчину, способного стать хорошим любовником, С тем, за кого можно выйти замуж. Тем не менее, это так. Её слова собеседника отнюдь не смутили. Сейчас, увидев вас вочию, я верю каждому слову в восторженных рассказах о вас тех гердарикских дворян. Такой красоты, такой внутренней силы я прежде нигде не встречал. С каким бы недоверием вы ни отнеслись к моим словам, они правдивы. И я готов доказать вам силу моего чувства любым способом, какой потребуете. Скажете распустить армию распущу, прикажете ждать вашей милости буду терпелив. Неоригинально поморщилась в душе Герда. Иван мне тоже много чего обещал. А что в итоге? Что ж, маршал, откровенность за откровенность. Не знаю, насколько подробно вы осведомлены о событиях в Новгороде. Но я была не просто невестой князя Ивана. Он сделал мне предложение задолго до того, как я приехала в Гердарику. И тогда он даже не знал, что я принцесса. Но в результате вышло то, что вышло. Видели вчера в дворце, чем кончается любовь. Понимаю ваше недоверие, тевнул граф, но вы мне нечего добавить к сказанному. А почему бы не попробовать? Задумалась вдруг Герда. В конце концов, спрос не грех, отказ не беда. «Сколько стоит содержание ваших людей в течение года?» Задала она простой вопрос. «Я имею в виду все расходы. По минимуму 15 тысяч золотых». «Тогда вот мое предложение. Герда решила, что за спрос денег не берут. А идея и стоящий за ней мужчина стоила как минимум того, чтобы попробовать воплотить ее в жизнь». Вы найдёте место, но только не в гаранде, где ваши люди смогут стать биваком, в каком-нибудь городе, в сельской местности, неважно. Я плачу. Вы же, с небольшой свитой, у вас это, кажется, называют штабом. Вернётесь сюда ко мне. Я возьму с вас клятву на крови, что вы не замышляете против меня измены, не плетёте интриг и не причините вреда ни мне, или моим детям. Не моим интересом. После этого поселитесь здесь, в этом замке или в любом другом месте на ваше усмотрение и начинайте ухаживать. Сразу скажу, вы мне нравитесь, но это не означает, что вам будет просто завоевать мое сердце. Ну а позже мы, возможно, действительно затеем какую-нибудь военную кампанию. Где-нибудь, когда-нибудь. Это все. Как ни странно, Маршал согласился на её предложение. Не сразу, не тем же вечером, но уже на следующий день утром за завтраком ночевал он в замке, но к чести обоих не в постели Герды. Объявил, что готов принять все её требования без исключений. Так что почти всё время до обеда они провели в обсуждении конкретных деталей соглашения и совместных планов на ближайшие дни, недели и месяцы. Герда этой совместной работой осталась довольна, и глядя вслед маленькой кавалькаде, состоявшей из маршала и его ближайших помощников, подумала даже, что личная жизнь её всё ещё может устроиться, и при этом не самым худшим образом.